Глава восемьдесят 89. Отвратительная правда. Рассказ Сенера. Первое, с кем столкнулась Сенера, вернувшись к женщинам, это висежау, старательно уродовавшая тело Сулис. Женщина уже выколола старухе глаза и как раз отрезал ей пальцы. "Это так уж нужно?" спросила Сенера. Не успели эти слова слететь с ее губ, как она почувствовала себя полной дурой. Эта женщина почти наверняка видела резню, устроенную в монастыре Видела гибель мужа и свекра, и, вероятно, ждала, что она и ее дитя будут следующими. На ее месте Сенера, вероятно, расчленила бы труп и сожгла бы каждую его частицу, превращая в пепел кусок за куском. Да, это было нужно. Она умерла слишком быстро, — с горечью сказала Виси Жау. Ее глаза были широко раскрыты. Женщина отложила нож и взяла на руки ребенка, который беспокойно зашевелился. — Я знаю, это должно показаться... Синера оборвала себя на полуслове висижау не имела в виду, что Сулис должна была умереть медленно, что это должно было происходить более мучительно. Она имела в виду, что Сулис умерла слишком быстро. Ее убили слишком легко. Сулис была богиней-королевой. Почему она не блокировала атаку Баэлэша? Ксиван и Таллея по-прежнему находились рядом друг с другом. Таллея лежала на коленях у Ксиван, и они тихо перешептывались. Синера решила не беспокоить их. Нет смысла объявлять ложную тревогу, если выяснится, что все так, как кажется с первого взгляда. Синера села рядом с висижау не обращая внимания на отрезанные окровавленные пальцы и труп, и достала свой краеугольный камень. Вопрос был одним из простейших в мире — мертва ли Сулис? Ответ был — нет. Синера почувствовала озноб. — Это ведь тело Сулис! Она не собиралась задавать этот вопрос камню, но поняла, что спросила его об этом, когда пальцы сами начали писать. — Да. Синера отложила кисть и отодвинула от себя чернильный камень. — Если это ее тело, — вслух произнесла Синера, — почему имя всего сущего думает, что она еще жива? Синера замерла. Она не спросила, жива ли еще Сулес, она спросила, мертва ли Сулес. Это был не один и тот же вопрос. Она встретилась взглядом с Висси — Что тебе известно? Ксиван сейчас слишком занята, чтобы обращать на тебя внимание. Но как только это изменится, она может оказаться не в настроении прощать. Висси Жао покачала головой. — Я ничего не знаю. Я действительно не знаю. Она была... Сулис любила злорадствовать, когда все шло по плану, и в конце она вела себя именно так. Как будто все шло по ее плану. Она знала, что ты придешь за ней. Ей просто было все равно. Синера придвинула к себе чернильный камень. Как Суллис собиралась пережить встречу с Ксиван? Она планировала передать свои души матери-ведьме. Сенера моргнула. Перенос души из одного тела в другое был вполне возможен, но это было невероятно сложно сделать. Вот почему это обычно происходило только с помощью такого артефакта, как кандальный камень. Она передала свои души матери-ведьме? Да. Сенера глянула на Висижау, но та лишь покачала головой. — Я не знаю. Все матери-ведьмы мертвы. кроме... — О, нет! — прижав к себе младенца, она глазами, полными ужаса, уставилась на Ксиван и Толею. У Синеры не было времени медленно вытаскивать ответы из травмированной женщины. — Кто сейчас мать-ведьма Сулес? — спросила Синера. К ее удивлению, в ответ прозвучало только одно имя. — Джанель теранон Твою ж мать! — сказала Синера. Синера серьезно обдумывала мысль не говорить Ксиван правду — Но в этом не было особого смысла, ведь для этого пришлось бы убить Висижау, чтобы сохранить тайну. В конце концов, Ксиван все равно поймет, что произошло на самом деле. Уцелевшие лошади сбились в тесную кучку, не вполне понимая, что именно произошло, но радуясь, что выжили. Кроме их нервного ржания, не было слышно ни звука. Когда Синера вернулась к Ксиван и Толее, в воздухе стоял густой запах гнили и серы. Толея плакала. Они обе все еще были заняты друг другом. Ксиван гладила Толею по волосам. Синера от всего этого чувствовала себя крайне неуютно. Синера вздохнула и скрестила руки на груди. — с Сулис не мертва! — Ксиван подняла голову. — Что? — Толея села. — Но ты же сказала, что нашла ее тело! Синера кивнула и разочарованно махнула рукой. — Да, ее тело мертво. Ее души прячутся где-то в другом месте. Ей, наконец, удалось найти укромное место, где мы не сможем до нее добраться. — Итак, по крайней мере, вы нашли свою внучку. — Честно говоря, это лучше, чем могло бы быть. Я отвезу вас обеих обратно. Ксиван стало Я не собираюсь сдаваться. Если сулис еще жива, моя работа еще не завершена. Синера потерла глаза. — Я уже спросила имя всего сущего. Суллис находится у матери деревьев в джунглях Манола. С тем же успехом она могла бы быть на одной из лун. Я не могу отвезти вас туда. — Почему? — спросила Таллея. Синера махнул рукой. — Нельзя просто открыть врата в Манол. Он покрыт защитной паутиной. которая предотвращает такое проникновение. Сулис не телепортировалась туда, она просто перенесла свои души. У нас нет такого преимущества. Поэтому мы не можем последовать за ней. — Мать Деревьев? — Ксиван наклонила голову. — Зачем Сулис отправляться к матери Деревьев? — О, я не думаю, что она сделала это намеренно, — сказал Синера. — А если серьезно, нам пора идти. Я понятия не имею, сколько времени пройдет, прежде чем Широнакал или Баэлыш или оба вернутся, но находиться здесь не стоит. — Мы еще не уходим, — возразила Таллея. Она подошла к увядшему кусту и принялась срывать драгоценные камни с листьев. — Так что ты могла бы объяснить, что именно сделала сулис Если она перенесла только свои души, значит, она перенесла их куда-то. Куда? Или к кому? Синера уставилась на нее. Каждый раз, когда она уже думала, что Таллея — обычная простушка, девушка выкидывала новый фокус. — Что ты делаешь? — спросила Синера, решив обратить внимание на странную сборку урожая. «Турвиша рассказал, что это Цали, души, заключенные в камне», — объяснила Таллея. «Мы не можем просто оставить их», — она на миг замолчала. «Но все прошло бы быстрее, если бы ты помогла». Синера усмехнулась и повернулась к Ксиван. Джунгли Манол окружены непроницаемым барьером. Его может пробить лишь кто-то из восьми бессмертных. Сулис ожидала, что мы доберемся до нее. Она все спланировала заранее. Значит, ее ждало подготовленное тело. Баэлыш не убивал ее». Она уже переместила свои души в подготовленное тело и позволила своему старому телу умереть. — Подготовленное тело? — Ксиван нахмурилась. — Мать-ведьма? Но все они были... С ее лица исчезло всякое выражение, но уже через миг пустота сменилась яростью. — Когда ты собиралась мне сказать, что Джанель угрожает опасность? — О, ваша светлость! — Синера вздохнула. — Джанель ничего не угрожает. Джанель уже мертва. — Точно? — спросила Тария. — Ты проверила? — Мне не нужно проверять, — запротестовала Сенера. — Она ушла. с Сулис не стала бы нежно овладевать ею. Она уничтожила душу Джанель, и теперь она этим пользуется. Твоя подруга мертва. — Она и твоя подруга тоже, — прошептала Талия. — Нет, — решительно заявила Сенера, — мы никогда не любили друг друга. Она никогда не простит мне того, что я с ней сделала, и вряд ли ее можно за это винить. Единственная причина, по которой я когда-либо ей помогала, заключалась в том, что... — Сенера замолчала. Единственная причина, по которой она когда-либо помогала Джанель, заключалась в том, что Релла Свар попросил ее об этом, потому что Джанель была важна для планов Релла и важна она была по-прежнему. А раз не умерла Сулес, то умерла Джанель. Релла Свар не обрадуется, узнав, что Сулес снова вмешалась в его планы. Что бы там ни думал Турвишар, Сенера была верна Реллу Сувару. Верна. И значит, она должна обязательно, непременно позаботиться о том, чтобы его пожелания исполнялись. — Ты либо лукавишь, либо наивна, Синера, — сказал Эксиван. — Ты прекрасно знаешь, что Джанель необычный человек. Она уже была одержима раньше. Я очень сомневаюсь, что сулис смогла бы уничтожить душу, которую не смогла уничтожить Ксалторат. Синера помолчала, а затем протянула. — Это... это действительно хорошая мысль. — Так что проверь, — приказала Эксиван. Синера подчинилась. — Ха! — выкрикнула Таллея, — Указывая на слово «да» на царапанной на земле. — Я так и знала! Синера встала. — Я думаю, ты все еще забываешь, что те же трудности с перемещением, что были у Сулис, применимы к нам. Мы не можем просто открыть врата, ведущие к Джанель. Есть магическая защита, которая преграждает нам путь. Ксиван пожала плечами и вытащила Уртенриэль из ножен. — Тогда мы ее сломаем. Синера закатила глаза. — Это не сработает. Но вдруг она уставилась на черный меч, и ее глаза сузились. Подожди, а может и сработает, — волшебница задумалась. — Думаю, не помешает провести эксперимент, — Таллея усмехнулась. — Помоги мне собрать все эти цели а потом я соберу наши припасы.